Иван Царевич ходил своим воинством воевать в иные земли, в дальние края, к пану Плешевичу. Рать силу его побил, а самого в плен взял и в темницу заточил. А был пан Плешевич куда хороший пригож. Увидела его царица мать Ивана Царевича, полюбила и стала частенько навещать его в темнице. Однажды говорит ей пан Плешевич: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 Да вынуть из чудища все три сердца. Я бы съел их, у меня бы силы прибыло. На другой день царица разболелась, расхворалась, позвала к себе царевича и говорит ему таково слово: "Чадо моё милое Иван царевич, съезди в поле чистое убей чудище о трех головах, Вынь из него три сердца и привези ко мне, скушаю, авось поправлюсь".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 Конь на обед, молодец на ужин. Эх ты, поганое чудище, не уловивши белолебеде докушаешь, да сказал Иван Царевич, натянул свой тугой лук и пустил калену стрелу. Разом шип чудищу все три головы, вынул три сердца, привез домой и отдал матери. Царица приказала их сжарить после взяла и понесла в темницу к пану плешевичу съел он царицу и спрашивает что будет ли у тебя силы как у моего сына нет еще не будет а слышал я что есть в чистом поле чудище о шести головах пусть царевич с ним поборется. одно что-нибудь или чудище его пожрет»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 шёл под дерево. Прилетело чудище о шести головах, весь дуб пошатнулся. Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться. Конь на обед, молодец на ужин. Нет чудище поганое, не уловивши белолебедя докушаешь. Да Натянул царевич свой тугой лук, пустил калену стрелу и сбил чудищу три головы бросилось на него чудище поканое и бились они долгое время. Иван царевич осилил, срубил и остальные три головы. вынул из чудища шесть сердец, привез и отдал матери. Она того часу приказала их сжарить. После взяла и понесла в темницу к пану Плешевичу. Пан Плешевич от радости на ноги вскочил, царицу челом бил. Съел шесть сердец, царица и спрашивает: "Что, станет ли у тебя силы, как у моего сына?" "Нет. Не станет. А слышал я, что есть в чистом поле чудище от девяти головах. коль еще его сердца, тогда, наверное, будет у меня силы с ним побороться". Царица побежала к Ивану царевичу.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 В чистом поле привязал коня к старому дубу, сам сел под дерево и заснул. Вдруг прилетело чудище великое, село на старый дуб, дуб до земли пошатнулся. Ха-ха-ха! ха Будет чем полакомиться. Конь на обед, молодец на ужин. Царевич проснулся. Нет чудище поганое!»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 Ну, дитя мое, теперь отдохни. Взяла от сына сердца, приказала жарить и отнесла в темницу к пану Плешевичу. Пан Плешевич съел, царица спрашивает: "Что, станет ли теперь силы, как у моего сына?" "Станет-то станет, да все опасно". А слышал я, что когда богатырь в баню сходит, там много у него силы у будет пошли ка наперед, сына в баню царица побежала к Ивану царевичу чадо моё милые, надо тебе в баню сходить с тела пота мыть иван царевич пошел в баню только что омылся а пан плешевич тут как тут размахнулся острым мечом и срубил ему голову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 бежали они к своей матери, стали ее спрашивать: "Почему ди так неласково обошлась с нами?" Говорит мать: "Был бы у вас батюшка, заступился. да убил его пан Плешевич и схоронили его во сырой земле. Матушка, дай нам мешочек сухариков, мы пойдем оживим нашего батюшку". "Нет, детки. Не оживить его". вам». Благослови, матушка, мы пойдем!» Ну, ступайте. Того часу дети Ивана Царевича срядились и пошли в дорогу. Долго ли коротко коли шли они, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Попался навстречу им седой старичок. Куда вы, царевичи, путь держите? Идем к батюшке на могилу. Хотим его оживить. Ох, царевичи, вам самим его не оживить. Хотите? Я помогу. Помоги, дедушка. Натя, вот вам корешок. Отрейте Ивана царевича этим корешком, его вытрите. Они взяли корешок, нашли могилу Ивана царевича, разрыли, вынули его тем корешком вытерли. Иван царевич встал,